Впрочем, над ярко-розовым диваном времён Людовика, на зло багетами старине, во всю стену висела современная картина, окаймлённая простой серой рамой. На ней было изображено огромное лицо девушки, скорее даже одно лицо только угадывалось. Вся картина как будто была зальта серой краской, и сквозь неё, как сквозь туман, проступали контуры лица без глаз, без чёткой линии рта, просто овал, летящие волосы. И всё это забрызгано тёмно-серыми и светло-серыми кляксами. Картина приковывала своей глубиной. На неё хотелось смотреть и смотреть, представлять, что же случилось с этой девушкой. Если сейчас смыть краску, то какая она будет? Наверняка красавица, похожая на героиню Марины Влади. Галдонию с раскосыми глазами, чустным ртом и широкими скулами. Катя, это никакой не дворец и не музей. Что ты застыла? Андрей вошёл в комнату с довольно большим чёрным подносом. У тебя так необычно оторваться невозможно. А кто это? Она кивнула на серый портрет. Ну вот, здесь столько разных действительно ценных миниатюр. А тебя, Катюша, тянет на объёмы. Вовсе нет. Просто она какая-то тревожная, что ли. Объяснить не могу. Она одновременно притягивает и отталкивает. Это фотография. Как фотография? Ну да, фотография моей первой жены. Да нет, ты не подумай ничего такого. Я просто когда-то очень увлекался такой техникой. Увеличил фотографию до плаката, наносил разные краски. Как-то будучи на конгрессе уже, кажется, в Женеве или Берлине, побывал на выставке немецкого фотографа Ува Витера. Вот он тоже работает с готовой фотографией, раскрашивает, смазывает ракурсы, делает из реальной жизни свою. Мне так понравилось, что я решил попробовать. Естественно, добавил что-то своё. Андрей с удовольствием рассматривал фотографию-портрет, как будто видел её впервые. Мне тут нравится ракурс. Девушка смотрит вдаль на дорогу и одновременно в небо. При разводе мне этот портрет вернули. Я решил, что жаль выбрасывать такую сложную работу. Андрей поставил поднос на зателевый журнальный столик и подошёл к своей гостье. Вот видишь, сколько здесь слоёв краски. А почему она серая? Серая? Андрей практически закричал. Это очень сложный цвет. Здесь намешаны зелёный и коричневый. Такой цвет ещё называют оперение голубя. Вот этот тон обычная пенька. А этот ещё называют цвет кашемировой шерсти. Просто серый цвет очень холодный. Да, от картины веет холодом. От картины веет жизнью, не согласился с ней Андрей. Переломанный, захотелось добавить Кате. Но она решила закончить дискуссию. Разложение серого цвета на голубей и холщёвый мешок для неё не так-то просто, и запутаться можно. Хотя, конечно, ярко, самобытно. Да, извини, совсем забыл. Пока я тут накрываю, ванная комната в коридоре. Сама найдёшь. Не заблужусь, спасибо. Катя мгновенно ретировалась, решив закрыться в ванной комнате на замок и немного прийти в себя от такой культурной неожиданности. Да, это не дворец. Это замок Дракулы. По-другому не назовешь. Как только здесь можно жить. Еще и фотография бывшей жены в астрономических размерах. Понятное дело, что он столько лет не может жениться. Это кто ж захочет здесь третий оставаться? Не все оценят сложность техники и взгляд на дорогу, но дела. Только ванная поразила Катю ещё больше. В противовес тёмной комнате, она была абсолютно белой. Белый кафель на стенах и на полу, белые шкафчики, белые фарфоровые краны. И снова Катя стала не по себе. Во-первых, как здесь можно поддерживать такую стерильную чистоту? И во-вторых, Ош очень побольничному. Хотя данная комната напоминала не всю больницу целиком, а конкретное отделение морг. "У тебя всё в порядке?" раздался голос Андрея из комнаты. Катя лениво радочно включила воду. "Иду. Ничего. Сейчас хряпну шампанского и полегчает. Это всё от нервов. Тоже мне разволновалось будто мужика давно не видела. Правда, получалось, что действительно давно. Катя пристально посмотрела на себя в зеркало. Да, лет ей уже не 20. Но, в принципе, совсем даже неплохо. Главное, пока удаётся сохранить определённую стройность, а это любой даме в плюс. Поэтому что будет, то будет. Разные у Екатерины ситуации в жизни случались, и неприятные тоже. Выжила же, И здесь выживет даже под этим взглядом на дорогу. Если что, даже не расстроится. Нужно снять рваную рубашку. Сейчас приедет Лиза. Да уж, не расстроится. О чём она тогда думала? Ведь сразу ей этот дом показался странным. Какие были первые ассоциации? Замок Дракулы? Морк? И лицо девушки. То есть, скорее девушка без лица.